Как великие цели требуют великих жертв? На шиномонтажной висел новенький прискурант. Разбортовка колеса 1Р50КОП. Заклейка камеры 1Р50КОП. Забортовка колеса 1Р50КОП. Балансировка 1Р50КОП. Огромная очередь автострадальцев со спущенными колесами, дырявыми камерами и скалеченными дисками. Снова грязные, задыхающиеся Арон и Вася работают быстро, слаженно. Вася принимает колесо через окно, отдает Арону, тот закрепляет его на станке, берет в руки лом. Готовое колесо Вася снимает с балансировки – передает в окно заказчику, не забывая перекинуться с ним парой слов. «Пожалуйста, ваших десять, с вас шесть, 4 сдачи, и вам спасибо. А вот еще ваши колесико. Вы, кажется, в опытных мастерских трудитесь. Даже при НИИ замечательно. Нет ли у вас там латунных винтов, пятидесяточки? Что вы говорите?» А нельзя ли немного, килограмм пятнадцать, а мы вам в любой момент, без всякой очереди. Медленно со скрежетом проворачивается колесо на шиномонтажном станке. Быстро крутится на балансировочном. Из репродуктора, ария Мефистофеля, люди гибнут за металл. Сатана там правит бал, там правит бал. Вечером Арон вопил на кухне. «А я жрать хочу и выпить. Я двенадцать часов ломом ворочал. Имею право». «Нет, не имеешь никакого права. Экономика должна быть экономной», — кричал Василий. «Сейчас каждая копейка. Я как жучка намудохался. Мне мясо нужно». Обойдешься, жри макароны сейчас же Я специально для тебя чуть не ведро отварил С маслом, очень полезно Я не могу каждый день жрать макароны Я видеть их уже не могу Дай червонец пойду в забегаловку Хоть котлетку схаваю Я тебе давал вчера пять рублей Где они? Бензин купил, ё-моё Москвич без бензина не ходит А ты меня гоняешь по всему городу Дай, червонец, немедленно. Через мой труп ты придаешь идею. А ты придаешь меня, личность человека, важнее любой идеи. Вася даже рот открыл от философской сентенции Арона. Батюшки, где это ты нахватался? Что ж, я пальцем деланный, обиделся Арон. Ну хорошо, я дам тебе немножко колбасы. Я ее, правда, берег на выходной, но... А выпить? «Ну, наглый, как танк. Где я тебе выпить возьму? У тебя есть заначка?» «Нету». «Есть». «Нету». «Васька». «Что Васька?» «Что Васька?» «Решили же экономить». Потом сидели в одних майках и пижамных брюках, пьяненькие, допивали большую бутылку и не очень стройно пели хором. «По морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там». На опричнике работала бригада реставраторов. Были сняты куски сгнившей обшивки и сквозь огромные дыры зяли шпангоуты. Подкатил москвич Арона и Васи. Арон достал из багажника тяжелый ящик. Вася крикнул «Федор Николаевич!» «Тута я! Тута!» Из дыры высунулся пожилой человек в очках и комбинезоне. «Привезли винты? А как же! Что еще требуется?» Федор Николаевич уселся поудобнее, свесил ноги наружу. Там много чего надо. Я списочек составил, отдал его Марксену Ивановичу. Он приболевший просил заехать к нему. А что с ним?» – спросил Арон. «Да кто его знает? У него головная балесть, одиночество. Отсюда и все хвори».